Но это были невелииее властители древности. Ни один человек не видел властителей древности. Что же до резного идола? то он изображает великого Ктулху. и никто не может сказать: подобны ли ему остальные властители древности? Равно как никто из людей не сумеет прочесть древнюю надпись на пьедестале идола. Приблизительное содержание Которое передается из уст в уста Впрочем, сам ритуальный напев Не является тайной Его лишь нельзя произносить громко В присутствии непосвященных Напев этот означает В своем доме В рельехе Мертвый ктулху Ждет и видят сны Позднее Лишь двое из арестованных были признаны достаточно нормальными для того, чтобы отправиться на виселицу за совершенные ими злодеяния. Остальных же передали в различные психиатрические клиники. Все они, впрочем, отрицали свое соучастие в убийствах несчастных скваттеров, утверждая, что те были совершены черными крылатыми богами, прибывшими к ним на праздненство из незапамятного древнего места собраний в населенном призраками лесу. Добиться более ясного рассказа от этих слабоумных мистиков было невозможно. Все сведения, которыми располагала полиция, были вытянуты главным образом из престарелого метиса по имени Кастра заявившего, что давным-давно судно, на котором он плавал, заходило в необозначенные на карте порты, и что ему доводилось разговаривать с живущими в горах Китая, Бессмертными жрецами культа Старый Кастро Припомнил обрывки ужасной легенды По своей дикости Затмевающей все измышления Теософов В ней дело представляется так Будто человек И окружающий его мир Появились совсем недавно И ненадолго Были века, когда на земле правили Другие создания И у них были свои великие города По словам Кастро Бессмертные китайцы сообщили ему, что их следы все еще находят в виде циклопических руин на островах Тихого океана. Все эти создания умерли за многие-многие тысячелетия до появления на Земле людей. Но существуют тайные средства оживить их. Нужно лишь дождаться времени, когда звезды займут нужное положение в круговороте Вечности. Эти древние создания и сами явились на Землю со звезд, принеся с собой собственное изображение. «Великие властители древности», — продолжал Кастро, — «не состоят из плоти и крови. Конечно, у них есть определенная форма, что и доказывает эта изготовленная на звездах статуэтка, но они созданы не из плотного вещества. Когда-то звезды занимали благоприятное положение —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 Которая наступит в час, когда звезды и земля будут к этому готовы Но в тот момент освобождению их тел должна поспособствовать какая-то посторонняя сила Заклинания, сохраняющие их в целости и сохранности В то же время препятствуют им самим даже чуть-чуть сдвинуться с места и им остается только лежать без сна во мраке Думать свои думы пока над ними пролетают несчислимые миллионы лет. Они знают, что происходит во Вселенной, ибо общаются передачей мыслей на расстоянии. Даже сейчас они разговаривают между собой в своих каменных гробницах, когда после бесконечных времен хаоса пришли первые люди, великие властители древности сообщили самому чуткому из них о своем существовании. Воздействуя на него через сновидение Ибо только так их язык Может быть понят примитивными плотскими существами Тогда-то, шептал Кастро Первые избранные и создали культ поклонения малым идолам Принесенным властителями древности с темных звезд Культ этот будет жить до той поры Пока звезды снова не примут правильного расположения А жрецы тайного культа не вызволит Ктулху из его гробницы, чтобы затем оживить его подданных и возобновить его правление на земле. Когда наступит этот час, человечество и само сможет стать такими же, как великие властители древности, таким же вольным и необузданным, живущим по ту сторону добра и зла, презирающим законы и нормы морали. И тогда все люди будут кричать, убивать друг друга, и пировать в великой радости. А потом освобожденные властители древности научат их кричать, убивать и радоваться по-новому, а еще позднее вся земля воспламенится в самоуничтожающем экстазе освобождения. Но до той поры тайный культ должен посредством издревле установленных ритуалов хранить память о былом и предвещать грядущие явления властителей древности. В очень давние времена отдельные избранники могли беседовать с лежащими в гробнице властителями. Но потом что-то случилось, и великий каменный город Рельех со всеми своими монолитами и гробницами погрузился в океан, чьи глубокие, исполненные первородной тайны воды, сквозь которой не дано проникнуть даже мысли, прервали эту связь. Но культ никогда не умрет. И тайные жрецы говорят, что «Когда звезды снова займут правильное положение, город поднимется из океанских бездн. Тогда из земли выйдут призрачные земные духи и принесут непостижимые вести, собранные ими в пещерах под неведомыми ныне людям участками морского дна». Но о них старый Кастро не осмелился говорить более подробно. Он поспешно оборвал свою речь, и уже никакие уговоры и посулы не могли заставить его снова заговорить на эту тему. О подлинных размерах властителей древности он боялся даже помянуть. Главный центр тайного культа расположен в глубине непроходимых пустынь Аравии, где, затаившись среди песков, на которые не бросал взгляд ни один смертный, грезит во сне Ирим, город Колом. Культ Ктулху не имел никакого отношения к европейским видовским культам и фактически неизвестен никому, кроме его приверженцев. В сущности, ни в одной оккультной книге не встречается никаких воспоминаний о нем, хотя бессмертные китайцы говорили, что в написанном безумным арабам Абдулом Аль-Хазредом Некрономиконе Посвященные могут уловить глубинный, доступный лишь очень немногим смысл Особенно же многозначительным является знаменитое Двустишие О котором до сих пор ходит много всяческих толков То не мертво, что вечность охраняет Смерть вместе с вечностью порою умирает Леграсс, потрясенный и озадаченный показаниями старого метиса Попытался отыскать хоть какие-то упоминания об этом культе в исторических документах, но все впустую. Видимо, Кастро был прав, утверждая, что его окутывает непроницаемая тайна. Специалисты из местного Тулейнского университета не смогли пролить свет на происхождение культа, равно как и сказать что-нибудь вразумительное по поводу статуэтки. И тогда обескураженный полицейский инспектор обратился к высшим авторитетам в этой области. Но и здесь все ограничилось лишь сообщением профессора Уэбба, «Об экспедиции в Гренландию». Лихорадочный интерес, вызванный среди членов археологического сообщества рассказом Леграсса и его необыкновенной статуэткой, отразился в последовавшей затем оживленной переписке, присутствующих на собрании специалистов, хотя официальные публикации общества лишь вскользь упомянули о случившемся. «Осторожность» — первейшая заповедь для тех, кто привык частенько натыкаться на откровенное шарлатанство и надувательство. Загадочную фигурку Леграсс передал на время профессору Уэбу после смерти которого она снова вернулась к предыдущему владельцу и хранилась в его доме, где мне и довелось не столь давно ее увидеть. Без всяких сомнений, эта ужасная статуэтка родственна барельефу сделанному во сне юным Уилкоксом. Теперь я уже не удивляюсь тому, что мой дед был так взволнован рассказом скульптора, ибо легко представить себе его реакцию, когда через несколько лет, после того, как Леграсс продемонстрировал ученым мужам свою таинственную статуэтку, он вдруг встретился с человеком, не только увидевшим во сне то же самое изображение и те же самые иероглифы на нем, но и сумевшим досконально воспроизвести несколько слов из устной формулы, одинаково произносимой и эскимосскими дьяволопоклонниками и ублюдочными приверженцами культа из лузианских болот совершенно естественным было и то, что профессор Энджел немедленно взялся за это дело проявив в своих исследованиях невероятную энергию и высочайшую скрупулезность истинного ученого впрочем, как уж говорилось в то время я еще подозревал молодого Уилкокса в подтасовке в самом деле Мог же он краем уха услышать о том, что происходило на ученом собрании, и нарочито мистифицировать моего деда вымышленными сновидениями, дабы набить себе цену в глазах ценителей искусства. Мой скептицизм сильно поколебали дедовские записи снов других людей, а также огромная кипа газетных вырезок, подтверждавших те же факты. После тщательного повторного изучения рукописи, и сопоставлении выписок из теософских и антропологических трудов рассказом Леграса, я отправился в Провиденс, все еще намереваясь при встрече с юным скульптором высказать ему свои упреки за столь непочтительное обхождение с пожилым ученым. Уилкокс по-прежнему проживал в доме Флэр-де-Лис, оказавшемся при скверной викторианской имитации бретонской архитектуры 17 столетия нахально выставивший свой отштукатуренный фасад из шеренги элегантных домов в колониальном стиле, что теснились на древнем холме под сенью церкви, увенчанной прекраснейшим в Америке георгианским шпилем. Я застал его за работой и, оглядев расставленные тут и там скульптуры, тотчас же оценил его незаурядный талант. Я уверен, что в свое время о нем заговорят, как об одном из лучших веятелей декадентов. Ему удалось воплотить в глине и мраморе тот томительно страшный мир ночных видений и фантазий, который Артур Мейчен отобразил в своей прозе, а Кларк Эштон Смит в поэзии и живописи. Смуглый и хрупкий, не слишком опрятный на вид, он вяло откликнулся на мой стук в дверь. А затем, не поднимаясь со стула, справился, по какому делу я пожаловал. Когда я представился... Он несколько оживился и сделал вид, что мое появление заинтересовало его, но не более того. Его можно было понять, ведь мой дед, возбудив любопытство скульптора своими попытками разгадать его сны, при этом так и не объяснил, зачем ему все это понадобилось. Я тоже не стал распространяться на эту тему, но попытался как можно деликатнее вызвать его на откровенность. Очень скоро я убедился в его полнейшей искренности. Во всяком случае, о своих сновидениях он толковал в манере, не оставляющей в этом никаких сомнений. По-видимому, они оставили глубокий след в его душе и необыкновенно повлияли на все его творчество. Одна из его скульптур особенно потрясла меня способностью навевать самые мрачные мысли. Ее прототипом мог быть только барельеф, вызванный к жизни его же собственным жутким сновидением. Но более четкие очертания скульптуры, несомненно, сформировались под руками художника. Конечно же, это было то самое гигантское чудовище, о котором он бессвязно говорил в бреду. Вскоре я совершенно уверился в том, что Уилкакс и в самом деле ничего не знал о тайном культе. За исключением, пожалуй, ничтожных подробностей запомнившихся ему в ходе настойчивых расспросов, которыми подверг его мой дед. И все же я отчаянно цеплялся за мысль, что мой собеседник мог приобрести свои кошмарные впечатления каким-то иным путем. О своих снах он рассказывал все в той же причудливой романтической манере, позволявшей отчетливо представить циклопический город, сложенный из осклизлых, позеленевших от влаги камней. Геометрия его, как мимоходом заметил Уилкокс, была абсолютно невероятной. И услышать этот зловещий, настойчивый, непрерывный полузов, полувнушение из-под земли. Ктулху. Вхтаган. Ктулху. Втаган. Я знал, что эти слова составляли часть жуткой фразы о мертвом Ктулху, видящем сны в каменные гробницы. И признаюсь, несмотря на весь мой рационализм, они потрясли меня до глубины души. И снова мне показалось, что Уилкокс откуда-нибудь да о дьявольском культе. Просто этот факт позднее был им забыт. Затерялся в массе прочих сновидений, которые он подчерпнул из книг или измыслил собственным умом. Могло же случиться так, что при обостренной чувствительности... Свойственный молодому скульптору, мимолётно навеянный образ нашёл подсознательное воплощение в его снах. Затем в барельефе и, наконец, в страшной скульптуре, которую я увидел в его мастерской. В таком случае обман, которому поддался мой дед, носил абсолютно невинный характер. Мне никогда не нравился такой тип людей. Несколько аффектированный и развязанный. Но при этом я не мог отказать молодому человеку ни в гениальности, Не в Распрощался я с ним вполне дружески, пожелав ему творческих успехов. История с дьявольским культом по-прежнему сильно меня занимала. А временами я даже тешил себя мечтами о славе, которую могли бы доставить мне изыскания в этой области. Я побывал в Новом Орлеане, долго расспрашивал Леграса и его коллег о ночном полицейском рейде и внимательно рассмотрел ужасную статуэтку. Кроме того, мне удалось побеседовать кое с кем из оставшихся в живых болотных пленников. Старый Кастр, к сожалению, умер несколько лет тому назад. Все, что мне довелось услышать из первых уст, было по сути лишь более живым и подробным подтверждением записей моего деда. Но от этого интерес мой только возрастал, и я ощущал все большую уверенность в том, что нащупал реальный след древних и глубоко затаившегося верования». И это открытие могло поставить меня в ряд выдающихся антропологов. Я все еще считал себя убежденным материалистом. На самом деле мне просто хотелось им быть, и упорно не принимал в расчет полное совпадение записи профессора Энджела со зловещими фактами, о которых сообщали газетные вырезки. Но здесь существовало еще одно обстоятельство – Прежде я лишь подозревал, а теперь был уже вполне уверен в том, что смерть моего деда отнюдь не была естественной. Я уже упоминал о том, что он упал замертво на узкой улочке, ведущей к его дому от старого припортового района, кишащего подозрительными чужеземцами. После того, как его неосторожно толкнул какой-то чернокожий матрос, я помнил о преследованиях, каким подвергались лузианские болотные идолопоклонники – большую часть которых составляли матросы-полукровки. И ничуть не удивился бы, узнав о злодейском использовании ими отравленных игл и прочих тайных способах умерщвления людей, таких же древних и безжалостных, как и сами их запретные верования. Правда, Леграса и его людей пока не трогали, но мне доподлинно известно, что один норвежский моряк видевший нечто загадочное из этой же области, теперь уже мертв. Разве не могли слухи о дотошных исследованиях, предпринятых моим дедом, после встречи со скульптором достигнуть чьих-либо недобрых ушей? Теперь-то я знаю, профессор энжел умер потому, что знал или хотел знать слишком много. И неизвестно еще, не погибну ли я сам, последовав по его стопам.